Поэт, тот самый до зелени бледный и облеванный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу. «Старик!» — заорал он жизнерадостный, едва опознав меня. «Хорошо, что мы встретились. Ты не спешишь, имея в виду. Я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. 20 дней, пятнадцать выступлений, спецрейс с самолетом туда и обратно. Как это тебе, а?» «Поистине сегодня был удачный день».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 Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии по поводу таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьи искры. Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков,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 И, конечно же, припомнят, обязательно припомнят. Иисус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата, с его таинственными манерами, намеками и полунамеками!»